Рассказ 9. Как лесные малютки очутились в Индии, и что увидел Мурзилка во дворце индийского Раджи. Раз утром Мурзилка, проснувшись, был крайне удивлен, когда к нему подошел один из лесных человечков по прозванию шиворот на выворот, и спросил, не желает ли он посмотреть громадного индийского слона, на котором сейчас же отправляется гулять сын Раджи. Мурзилка широко открыл глаза и оглянулся кругом. «Слон? Раджа? Гулять?» — спрашивал он товарища. «Да где же мы теперь? Разве не на море?» «Да ты, братец, заснул в дороге так крепко, что и не заметил, как мы причалили к берегам Индии и как на руках принесли тебя сюда, в этот дворец индийского Раджи», объяснил ему шиворот на выворот. «Раджи, скажите, пожалуйста...» Что это такое, Раджа? Я никогда не слыхал этого слова. Раджа — это индийский князь. Мы вот и поселились во дворце одного из таких князей. Вход туда посторонним лицам строго воспрещен. Но мы невидимки, как ты знаешь, всюду попадаем. Мурзилка быстро поднялся на ноги и вместе с товарищем отправился через ряд комнат в сад, где другие эльфы ждали уже слона. Роскошь в дворце Раджи поразила Мурзилку. Дорогие восточные ковры устилали полы и стены. Потолок куполообразно возвышался на золотых столбах, усыпанных изумрудами и сапфирами. Серебряная ткань в виде облаков покрывала его. Дивные восточные фонари из драгоценного металла спускались с потолка. В яхонтовых вазах стояли цветы. Отовсюду несся благовонный аромат, которым были пропитаны все вещи. По полу в живописном беспорядке лежали драгоценные подушки, служившие вместо стульев. Мурзилке очень хотелось разглядеть каждую комнату подробно, но шиворот-навыворот торопил его, опасаясь, что слон уйдет. Когда Мурзилка и его товарищ вышли в сад... Там их уже ждали другие человечки, расположившись, кто на изгороде, кто на земле. Тут были и доктор Мась Перемась, и Чумилка Ведун, и Знайка с Незнайкой. Все они внимательно слушали быстроногого, который рассказывал, что жители Индии используют слонов вместо лошадей. Не успел он еще кончить рассказа, как крыльцу подвели громадного белого слона, спину и голову которого. Покрывала дорогая сетка. Эльфы сначала побоялись близко подойти к слону. Но, видя, что тот стоит спокойно, двигая своим длинным хоботом, они подошли к нему ближе, стали лезть на спину, кувыркаться, прыгать. Даже доктор Мазь перемась и тот начал прыгать вместе с другими. И вскоре маленькие человечки устроили настоящий цирк на спине слона. Один Мурзилка стоял в стороне и трусил подойти ближе. «Не бойся, слон благодушный, ничего тебе не сделает!» — кричал ему Чумилка. «Нет-нет, я опасаюсь, что он своим длинным хоботом, пожалуй, схватит мою новую шляпу», — отговаривалась Мурзилка. «Нечего хобота бояться!» — заметил человечек в узенькой шапочке и коротеньком пиджаке, которого звали Дун-Дун-Дук. Но Мурзилка не дал себя уговорить. Вскоре появился один из слуг Раджи. Одетый в дорогое платье, приставил к слону лестницу и, поместившись между его ушами, слегка стукнул его булавой. И слон, осторожно выступая, двинулся в путь. Когда слон двинулся в путь, малютки-эльфы пустились вслед за ним и вместе со слоном прибежали в индийский город, лежавший недалеко от дворца Раджи. Весь день лесные человечки шмыгали по городу, пролезая во все замочные скважины, от роскошного дворца до шалаша последнего индуса, с любопытством присматриваясь ко всему. «Красивый народ, эти индусы!» — говорил по дороге Мурзилка. «Одно только мне не нравится» что они такие смуглые, точно отлитые из бронзы. К вечеру малютки опять собрались во дворец Раджи. Подходя ко дворцу, эльфы были поражены неожиданным волшебным видом. Весь сад, дом и озеро горели тысячами огней. Разноцветные лампочки ослепительным светом обдавали все окружающее. Зелень казалась фантастической тканью, цветы — волшебными феями. Шмыгая между людьми, малютки узнали, что празднество и фейерверк устроены в честь раджи. Кружкам очень понравился фейерверк, и они решили устроить нечто подобное по случаю дня рождения чумелки ведуна. Сказано, сделано. Невидимки пробрались во флигель, где хранились все принадлежности фейерверка. И стали переносить, никем, конечно, не замеченные, целые ящики с бенгальскими огнями, звездами, ракетами, разноцветными фонариками и другими фигурами. «Несите, скорее несите, не ленитесь!» — кричал Мурзилка, но сам по обыкновению не хотел ничего нести, отговариваясь тем, что ему шляпа мешает. Кряхтя и охая дотащили эльфы ношу до небольшой лужайки недалеко от дворца. «Стойте! Стойте!» — закричал опять Мурзилка. «Вот тут удобнее всего устроить наше празднество». Расставив все как следует, эльфы принялись зажигать фейерверк. Четыре ракеты, шипя и свистя, поднялись к черному небу, и оттуда упали бриллиантовым дождем в ближайшую речку — «Ура! Ура!» — закричали в один голос эльфы. Фейерверк начался. Громадные птицы, щиты и вензеля горели миллионами цветов. Ослепительные звезды, цветы и снопы вертелись, разбрасывая и освещая всю местность. Доктор Мась-Перемась добывал из бочки все новые и новые свертки. Тут были и змейки, и римские свечи, и звезды. Не успевала потухнуть одна ракета, как вслед за ней загоралась другая. Во дворце были крайне удивлены волшебным фейерверком, и Раджа решил, что тут совершилось какое-нибудь чудо.